Первый этап – приобретение базовых способностей. Как уже упоминалось, первый этап терапии, сосредоточен на суицидальном поведении, препятствующем терапии поведений, важнейших типах поведения, ухудшающего качество жизни, а также на дефиците навыков. Чтобы добиться контроля над первыми двумя целями при терапии пациентов с высокой дисфункциональностью и суицидальностью, может понадобиться год или больше. Прогресс при работе над поведением, ухудшающим качество жизни, в некоторой степени зависит от того, что представляет собой это поведение. Что касается аддитивного поведения, много Много времени может потребоваться только для того, чтобы добиться от пациента обязательства работать над этим поведением. Однажды у меня была пациентка с серьезной алкогольной зависимостью, которая потребовалась больше двух лет на то, чтобы решить наконец взяться за себя и приступить к работе над изменением проблемного поведения. И даже после этого пациентку арестовали за вождение в состоянии опьянения, заставили проходить принудительное двухлетнее лечение, и мне пришлось предоставить ей в кавычках отпуск от терапии, чтобы убедить ее взяться за себя. И взять обязательство участвовать в терапии. Стратегия отпуска от терапии обсуждается в главе 10. Как правило, к концу первого года терапии пациент должен обладать практическими знаниями и основными поведенческими навыками, которым обучают в ДПТ. Хотя применение этих навыков к различным целевым проблемным сферам остается долговременной терапевтической задачей, такого большого объема времени, который затрачивается на приобретение навыков на первом этапе, на дальнейших этапах терапии уже не требуется, за исключением тех случаев, когда основной терапевт не оказывает пациенту достаточной помощи для интеграции приобретаемых навыков. Опять-таки мой опыт показывает, что если основной терапевт не ценит навыков, которым обучается пациент, и не помогает ему интегрировать эти навыки в повседневную жизнь, пациент зачастую и забывает то, чему научился.